Глава третья. Автомобиль и его водитель. Два. Обратно в фирму. Или еще куда, изволите, спросил у меня водитель. Тот же, что вез меня сюда. Правда, на этот раз он был чуть поприветливее. Определенно, он принадлежал к универсальному типу людей, которые запросто сходятся с кем угодно. С наслаждением, растянувшись на шикарном сидении, я прикинул, куда лучше поехать. Возвращаться в контору желания не было. От одной мысли, что придется объяснять все напарнику, начинала болеть голова. Какими словами тут все объяснить, я понятия не имел. Да и в конце концов, выходной у меня или нет? А если так, то и ехать сразу домой, пожалуй, не стоит. Что ни говори а приличный человек должен возвращаться домой своими собственными ногами и желательно из мира приличных людей. «Синдюку, западный выход», — сказал я. «Синдюку — район в центре Токио, а также одна из крупнейших станций столичного метро». День клонился к закату, и на всем пути до Синдзюку дорога была забита битком. Автомобиль будто сломался и почти не двигался с места. Лишь изредка его словно подхватывало какой-то волной и переносило вперед на очередные несколько сантиметров. Я начал думать про скорость вращения Земли. Вот интересно, а сколько километров в час пролетает это самое шоссе в мировом пространстве? Подсчитать в уме приблизительно мне удалось. Но я так и не понял, быстрее ли это, чем у кофейных чашек в лунопарке. Вообще в мире крайне мало вещей, о которых мы действительно что-то знаем. В большинстве случаев нам только кажется, что мы знаем. Ну вот, скажем, заявись ко мне, инопланетяне. Да спроси что-нибудь типа. «Эй, а с какой скоростью вертится ваш экватор?» Я бы, мягко говоря, испытал затруднение. Пожалуй, я не сумел бы даже растолковать им, почему за вторником приходит среда. Вот стали бы они смеяться надо мной». Я по три раза прочел братьев Карамазовых и Тихий Дон. Немецкую идеологию только раз, но от корки до корки. Я помню число пи, до шестнадцатого знака после запятой. И что? Неужели они все равно стали бы надо мной смеяться? Да, наверное, стали бы. Наверное, просто полопались бы от смеха. — Музыку послушать не желаете? — спросил водитель. — Это можно, — ответил я. Салон наполнился звуками баллады Шопена. Атмосфера стала торжественной, как в дворце бракосчитаний. «Слушайте», — спросил я водителя, — «а вы знаете число пи?» «Это которое три четырнадцать. Оно самое». «Сколько знаков после запятой вы можете вспомнить?» «Тридцать четыре знаю точно», — ответил водитель. «Тридцать четыре? Ну да». — Есть там одна подсказка. — А что? — Да так, — промямлил я ошарашенно. — Так, ничего. Какое-то время мы слушали Шопена. Автомобиль продвинулся еще на десяток метров вперед. Водители машин и пассажиры в автобусах вокруг разглядывали наше четырехколесное чудище во все глаза. Я знал, что стекла автомобиля не позволяли увидеть, что творится внутри. И тем не менее... Находиться под прицелом сотен глаз было весьма неприятно. «Чертова пробка!» — не выдержал я. «И не говорите!» — отозвался водитель. «Ну да все равно. За каждой ночью приходит рассвет. Любая дорожная пробка когда-нибудь дорассасывается». «Так-то ну так!» — сказал я. «Но разве все это не действует вам на нервы?» «Действует, конечно. Раздражает так, что места себе не находишь, особенно если торопишься». Занервничаешь по неволе. Но лично я всегда стараюсь думать, что это лишь очередное испытание, посылаемое нам свыше. А нервничать значит уступать своим слабостям и душевным искусам. Какое-то религиозное толкование дорожных заторов. Так ведь я христианин. В церковь, правда, не хожу, но в душе давно христианин. — О-о-о! — с чувством протянул я. — А вам не кажется, что здесь какая-то неувязка? христианин и службу лидера правых. Сенсей замечательный человек. Из всех, кого я в жизни встречал, он для меня второй после Бога. Так вы что же, и с Богом встречались? Ну, разумеется, я каждый вечер говорю с ним по телефону. Но ведь... Начал я и запутался в собственных мыслях. В голове снова началась неразбериха. Но ведь если Богу можно позвонить, линия должна быть забита так, что все время занято. Разве нет? Все равно, что, скажем, справочной после обеда. О, насчет этого можно не беспокоиться. Господь ипостась, так сказать, одновременно множественного существования. Позвони ему в раз миллион человек, и он будет говорить с каждым из миллионов отдельности. Я не совсем понимаю. Разве это классическое толкование? — Ну, то есть вы... вы что, не используете обычные богословские термины? — Я, видите ли, радикал из классической церкви Юни-Владах. А —— -а -а -а", сказал я. Автомобиль продвинулся еще на полсотни метров. Я зажал в губах сигарету и собирался уже прикурить, как вдруг впервые заметил, что все это время сжимаю в руке зажигалку. — Совершенно бессознательно я унес с собой зажигалку, которую показывал мне секретарь, ту самую фирмы «Дюпон» с овечьим гербом на боку. Серебряная вещица покоилась в моей ладони настолько привычно и естественно, словно была там с момента моего появления на свет. То был абсолютный предмет, идеальное сочетание безупречного веса с безукоризненной на поверхностью. Подумав немного... Я решил оставить ее себе. В конце концов, никто еще не умирал от того, что потерял зажигалку другую. Два или три раза я открыл-закрыл серебряную крышку, прикурил и сунул зажигалку в карман. В качестве компенсации я запихал в кармашек на дверце автомобиля свою уразовую дешевку Биг. — Сенсей объяснил мне несколько лет назад, — внезапно промолвил водитель. — Что объяснил? «Телефон Бога!» Я перевел дух, так, чтобы он не слышал. Кто-то из нас явно сходит с ума. Я? Или, может быть, он? И что же он объяснил его только вам и, наверное, под страшным секретом? Именно так. Только мне. И по большому секрету. Замечательный человек. А что вы тоже хотите знать? «Если это возможно, — вымыл я. «Ну, ладно, слушайте». «Токио, девятьсот сорок пять. Секундочку!» — попросил я, достал из кармана ручку с блокнотом и записал номер. «А это ничего, что вы мне его даете?» «Ничего. Кому попало, давать, конечно, не следует. Но вы, похоже, хороший человек». «Благодарю вас», — сказал я. «Только о чем же мне разговаривать с Богом? Я ведь даже не христианин. Я думаю, это не так уж и важно». — Нужно просто очень искренне рассказать о том, что волнует и мучает вас больше всего. Как бы нелепо и странно не звучал ваш рассказ, Господь никогда не заскучает, слушая вас, и не станет держать вас за дурака. — Спасибо, я позвоню. — Вот и хорошо, — обрадовался водитель. Автомобиль плавно прибавил ходу, и впереди по курсу замаячили небоскребу Синдзюку. Весь остаток пути мы проехали молча.